Глава 62. «Розанна!» «Розанна!» Смутно знакомый голос врезался в мое сознание. «Розанна, я тебя очень прошу, очнись!» Слабо застанав, приоткрыла глаза. Надо мной сидела Кнесса. Моя голова лежала на ее коленях, в облаке ярко-красного шелка дорогого платья. Проморгавшись, трудом узнала Драконессу, глаза, пухшие от слез, на скуле свежей налившейся кровью синяк, бледная, испуганная, затравленная. Кнесса, прошептала я осипшим голосом, он тебя ударил? Ты живая! воскликнула она. Прости меня, дуру! По щекам молодой женщины покатились крупные слёзы. Она, кажется, даже не поняла, о чем я спросила. «Где мы?» Прислушавшись к своим ощущениям, сообразила, что нахожусь в движущейся телеге. Места было не так уж и много. В углу лежали грязные сальные тряпки, напоминающие покрывало, и мешок, от которого исходил сильный запах тухлого. Мы ехали медленно, даже слишком, но, несмотря на это, нас заметно подкидывало на кочках. Снаружи слышалось лошадиное ржание, тихие разговоры мужчин, голоса чужие и говор непривычный. «Дьярви меня убьет! раскачиваясь надо мной, шептала Драконесса. Он запретил выходить за врата, запретил с кем-либо сближаться, приказал держаться ближе к тебе, ни с кем не разговаривать. А я вдруг решила, что можно обо всем забыть, что раз замок на, что это дом. Наконец-то у нас появился дом, настоящий. Я не думала, что так получится, я просто хотела сходить на свидание, верила, что избранная, верила». «Кнесса, успокойся и скажи, где мы примерно?» — оборвала я ее причитание. «Я не знаю, куда они нас везут, только разговоры слышала. Они подстроили нападение на тебя, чтобы разозлить брата. Этот лис был Юнора, это его воин. И все, только чтобы выманить Дьярви хотя бы на день из замка. Не понимаю...» Картина произошедшего никак не хотела укладываться в моей ноющей голове. А что тут понимать, Розанна? Они выманили братьев из замка, чтобы заполучить меня, а попались мы обе. Дярви за нами следил все это время. До меня, наконец, все дошло. Постоянно, каждую минуту, и он, и Вегард. К тому же они быстро заметили бы наше отсутствие». Я бы никогда не пошла на это свидание, зная, что брат обнаружит. Юнору всего-то нужно было заставить меня самой тайком проскочить через ту калитку для прислуги. Какая я глупая! Аров, как преодолели его! Она молчала. Но я уже и сама поняла: на северной стороне была переправа, плод до веревки, натянутая с противоположных берегов. Об этом знали только члены семьи. На случай осады — возможность побега. «Как ты оказалась за стеной?» — прошептала она. «Увидела тебя с мужчиной и решила по-тихому вернуть в замок. Я сглупила. Моя улыбка вышла жалкой. Диарви будет в бешенстве!» Она передернула плечами от холода, и глянула на черное от грязи покрывало, что видимо, бросили на нас. «Да и пусть злится. Главное, чтобы он вернулся в замок как можно скорее. Сколько мы уже едем, к Кнесса? Полдня». Женщина плотнее поджала под себя ноги, удерживая мою больную голову. Ее руки были связаны, как и мои. Мы снова замолчали, думая каждое о своем. Все это время ты встречалась с юнором?» Не удержалась я от вопроса. Поджав губы, драконесса медленно кивнула. «Да», — она вытерла лицо тыльной стороной ладони. «Мне казалось, раз он твой сводный брат, значит, достойный мужчина». Он вдруг стал задаривать меня подарками, простыми, но это было так... Он был таким нежным, добрым. Говорил, что я его истинная. Второй раз в жизни мне понравился воин, и все это закончилось одинаково. «О чем ты?» Ее аура просто пылала отвратительным цветом насилия и страха. «Моя история повторяется», — выдохнула она. «Но я не переживу это во второй раз, не смогу. Я не сильная. Нет, нет, я не хочу». Глубоко вдохнув и выдохнув, я приподнялась с ее колено и выглянула наружу через щель между тканью и бортом телеги. Вокруг был лес. «Нужно попробовать сбежать», — твердо произнесла я. «Их много. Не получится». Кнесса снова заплакала, и это почему-то меня разозлило. «И что, будем вот так изображать жертвы?» рявкнула я сама от себя, не ожидая. А что мы можем? Ты видела его зверя? Я боюсь его. Боюсь, слышишь? Я не хочу снова пережить все это. Не хочу. Я боюсь. Боюсь. Можно подумать, я не боюсь Кнесса. Если Юноры есть тот, кто похитил меня первый раз, я замолчала. До меня наконец дошло, что происходит. Юнор и есть преемник отца, предводитель южных кланов. Но как? Я вспоминала все, что знала о нем. Да, он был бастардом Альфы Огора, нелюбимым сыном. Тем не менее, отец поставил его во главе стражи. А мать? Эта женщина была не из замка. Все, что я знала о ней... Так это, что она была медведицей из южных кланов. Юнор порой уезжал к ней, но никогда ничего не рассказывал, даже имени не называл. Я решительно ничего не понимала, откуда в нем эта одержимость, и как-то выяснять желания не было. Сев я осмотрелась, обычная телега, нас снова подкинула на кочке, Не удержавшись, завалилась на бок, больно ударившись о бортик. «Проклятие!» — прошипев, тряхнула головой. «Кнесса, хватит лить слезы! Думать нужно!» «Да что мы можем?» — прошептала она. «Один раз я сбежала. Значит, что-то да можем!» Мой голос звучал ровно. Видя ее страх, я старалась погасить свой. «Иначе мы просто скатимся в истерику». «Юнор приставил охрану к нам», — заскулила она. «Вот уж никогда бы не подумала, что драконесса — сестра генералов и такая рохля. Я попыталась нажать на ее гордость. Да что ты знаешь обо мне? Присмотрись, ведьма!» «Всё, что мне нужно Кнессе, я и так рассмотрела». Шмыгнув носом, она вытерла глаза. «Они не выпустят нас». Ее голос упал до еле различимого шепота. «Они сделают с нами такое, после чего не захочешь имя свое вспоминать». Впереди послышались какие-то крики. «Только бы не доехали!» — запричитала она. «Лучше бы сразу убили!» «Кнесса, сделай милость! Или помогай, или просто закрой рот!» Но она меня, казалось, не слышала. «Мы всего лишь женщины. Что мы против них?» Я одарила девушку таким взглядом, что она умолкла. Сдалась и уткнулась носом в колени. Вроде и жалко ее, но с другой стороны нельзя вот так сдаваться. Тем более я ведь знаю, что она может дать отпор. Просто страх затмевает ей разум. Соберись, Кнессе. Если Юнор знает, что ты родная сестра Дьярви, он постарается извлечь из этого свою выгоду. Знает. Я же сама сказала ему об этом. Зачем? Покачав головой, я припомнила наш утренний разговор в моей комнате. Хотела отбелить свою репутацию, выглядеть чище, чем есть на самом деле. Одна дура — эта беда, две стихийные бедствия, сделала я свои выводы. «Дьярви меня убьет», — снова простонала она. — Последнее, чего сейчас нужно бояться, — это гнева моего мужа. А теперь говори все, что слышала от них. Она призадумалась. — В лагере будем к утру, — неуверенно произнесла женщина. — Зачем мы им, так и не поняла. — Ну, я-то зачем, это ясно? Ты вот для каких целей? — Дьярви и Вегард, если потребуется, отдадут за меня и замок, и эту землю. Я подвела свою семью. Каждый из нас может совершить ошибку, Кенесае. Я тебя очень прошу, соберись. Я в своего мужа верю. Только надо уцелеть до его прихода. Она кивнула, но как-то неуверенно. Мяу. Я остолбенела, услышав знакомое мяуканье. Мрак. Встав на четвереньки, поползла к краю телеги. Мрак, это ты? Внутрь одним мощным прыжком залетел мой пушистый любимец. Мрак, миленький, как ты тут оказался? Обняв кота, я вдруг рассмеялась. Раз он рядом, выберемся. Кот? В голосе Кнесса звучало удивление. Это не просто кот, это мрак. Мой маленький хранитель. Не бойся, Кнесса, выкрутимся. «Ты так уверена?» «Пока живы киснуть нельзя. Соберись, драконесса, где наша не пропадала. Ты не представляешь, что они могут сделать с нами. Ничего они нам не сделают». Прорычала я, ощутив, как во мне закипает ведьминская сила. «Мы еще поборемся за себя, сестрица». Она взглянула на меня и неуверенно улыбнулась. Мрак зубами тянул веревки на наших руках, медленно, но верно развязывая их.